«Эпилог. Евгения. Малыш, жду тебя в своем кабинете. Спустись на пару минут. Срочно!» – говорится в сообщении. «Мой без пяти минут муж не дает возможности подготовиться как надо. Видите ли, не терпится ему увидеть меня. Но нет, родной. Обойдешься!» «Девочки, как я выгляжу?» – поворачиваюсь к подружкам, демонстрируя свое белоснежное свадебное платье и прическу – которую пришлось переделывать дважды. Первая не понравилась. Супер! Марина прикрывает рот ладонью, в то время как жены братьев Гординых не могут оторвать от меня взгляда. Если они так реагируют, то боюсь представить реакцию Алекса, моего мужчины, который буквально через несколько минут станет моим мужем. Алекс хотел роскошную свадьбу репортеры, журналисты и прочее, чтобы весь мир узнал, на ком женится крупный бизнесмен, владелец нескольких автосалонов и ювелирных салонов. Да, богатый, обеспеченный. Но, знаете, как-то меня это совсем не волнует. Мне нужен он. Здоровый, верный, счастливый. Деньги – последнее, о чем я думаю». Гордеев купил большую двухэтажную виллу в нескольких километрах от города. И здесь же я захотела нашу свадьбу, а не в каком-либо элитном ресторане. А самое главное – в кругу семьи и друзей. Ты великолепна, – обнимает меня жена младшего Гордина, Вера. А за ней и Алиса, супруга нашего майора, Вика. Девушка Демьяна сидит в стороне и любуется нами. Тихая и будто... «Отчаянная, что ли? Когда мы познакомились с ней, она была с Костей, братом Демы. Но потом... Короче, у каждого своя история. О них вы тоже узнаете, но не сейчас и не от меня». «Соглашусь», — выдавливает Вика, не отрывая от меня взгляда. «Прости, я просто никогда не видела такую красоту». Ее тихий голос такой трогательный, а большие глаза смотрят с восхищением. Катька тоже стоит в стороне и готова расплакаться, только не знает она, какой сюрприз Ник для нее приготовил. И, конечно, для малыша. Он примет его как собственного, уже много раз обещал, а он хозяин своего слова. Сделает все идеально, если Катькин бывший позволит. Но и об этом не сейчас. «Женя, я тебя жду». Очередное сообщение от любимого. Только бог знает, какими усилиями я уговорила Алекса перенести нашу свадьбу на апрель. Весна, не так холодно, и можно устроить свадьбу в саду нашего огромного дома. У Алекса сегодня день рождения. Я хотела сделать два в одном, но судьба подарила мне кое-что еще. Я безумно счастлива и с нетерпением жду, когда же смогу остаться с ним наедине и поздравить нас. «Ты чего не отрываешь взгляда от телефона?» «Чего улыбаешься, как влюбленная маленькая девочка?» Марина шутит, а девчонки смеются. Я тоже улыбаюсь, понимая, что она права. «Да, я влюбленная глупышка», как говорит Алекс. Говорит, хочет меня увидеть перед тем, как мы спустимся вниз. «Если не приду я, придёт сам. Сюда». Честно признаюсь и замечаю недовольное лицо Маришки. «Нет, я его не пущу», удивляет меня она своими словами. «Ах, Женя!» Она держится за свой живот и делает шаг ко мне, взяв мою руку, кладет в область пупка. «Чувствуешь? Шевелится!» «Да, действительно. Сын подруги пинает маму, а я вспоминаю свою потерю. В то же время моему счастью нет предела. Представляю себя на месте Марины и задумываюсь, какая реакция будет у Алекса, когда наш малыш будет двигаться внутри, и что он будет чувствовать». Мне нравится мне твоя улыбка, Женя», — говорит тихоня Вика, приподнимая вопросительно бровь. «Ты что-то от нас скрываешь?» «Женя?» — одновременно вскрикивают жены Гординах. Но в дверь стучат, и девчонки отвлекаются, а я кладу руки на щеки, чувствуя, как они горят. «Если это Алекс, я не позволю ему тебя увидеть», — бубнит Марина, открывая дверь. «Мам?» Красные, заплаканные глаза мамы смотрят на меня с любовью и восхищением. Она не отрывает от меня взгляда, рассматривает с ног до головы. «Мам, ну ты чего?» Подхожу к ней и крепко обнимаю, вдыхая аромат любимой, единственной родной души, за которую я готова порвать всех, кто только посмеет ее обидеть. Хотя у нее есть защитник лучше меня, Алекс, Они любят друг друга и уважают, как сын и мать. Мама категорически отказалась от помощи. Денег Гордеева. Хоть Алекс и настаивал. Пытался достучаться, что у него, кроме нас, никого нет. «Но нет. Мама ведь у меня такая упрямая. Прямо вся в мать пошла. Всегда говорит любимый. Я ведь тоже упертая. Но Алекс тот еще хитрый лис». Он ловит каждое мое слово, будто ждет намека, что я хочу. Пару месяцев назад он отвез меня в торговый центр, и неосознанно я остановилась в отделе детской одежды. Взяв в руки маленькие носки, вдыхала аромат, словно от них малышом пахнет. «Был бы у меня такой магазинчик, я бы не выходила отсюда», — сказала я то, что думала в тот момент. «Но откуда я могла знать, что через пару недель он исполнит мое желание?» «Нет, у меня времени заниматься торговлей совсем нет. Да и Гордеев не позволит мне там работать. А вот мама...» Я сразу поняла план Алекса. «Говорю же, хитрый лис». «Да, теперь мама там работает, якобы в магазине дочери. И даже не знает, что именно она его владелец. Мой мужчина умеет пудрить мозги и хитростью вынудить подписать документы. Жук!» Так еще мой почти муж купил квартиру, которую я продала ради матери, на ее лечение. Более того, он сделал там обалденный ремонт. Ну а я... Я подарила ее матушке. Она ее сдает. На жизнь, конечно, хватает. Жень, а ты знаешь... Мама вытирает слезы, катившиеся вниз, по щеке, и подходит ко мне. Когда ты выходила замуж за того... Я видела грусть в твоих глазах, но думала, со временем все исправится, а оказалось, я была не права. Вот сейчас наоборот, вы оба летаете от счастья. Мам, давай не будем о прошлом. Да, я безумно счастлива и не хочу портить момент противными воспоминаниями. Целуя ее в щеку, произношу я. Телефон в руках вибрирует, снова сообщение от Алекса. Женя, я хочу увидеть тебя раньше гостей. «Поднимаюсь к тебе». «Ох, господи, нетерпеливый и ревнивый мой». «Ладно, доченька, я уверена, Саша очень сильно любит тебя и никогда не обидит. Он мне обещал». Мама, сильно обняв, целует меня в лоб. «Я пойду, и ты спускайся. Гости все здесь, вас ждут». Мама уходит, а я смотрю из окна вниз, где собрались все друзья Алекса с женами или же с девушками. Девчонки тоже спустились вниз, а я подхожу к тумбочке и открываю один из ящиков. Достаю оттуда бархатную коробочку, предназначенную для любимого, и пишу сообщение. «Я одна. Жду тебя». Жизнь — такая штука. Не знаешь, чего и когда ждать. В тот день Алекс послал меня на аборт взамен на деньги, а я считала его самым мерзким человеком на Земле. Ненавидела всем сердцем. А сейчас... Я эту жизнь без него не представляю, малыш. Хриплый голос моего мужчины проникает в сознание. Мягкие и нежные нотки, как струйки теплой воды, растекаются по телу. Ты прекрасна. Не отрывая от меня взгляда, закрывает дверь и приближается вплотную. Черный костюм идеально сидит на нем, а аккуратная укладка волос напоминает мне о нашем знакомстве». «Алекс такой красивый, безумно любимый!» «Ты тоже родной!» Он притягивает меня к себе и впивается в губы с такой жадностью, словно годы не виделись. Его руки изучают меня, мое тело со всех сторон, но поцеловать может только шею и плечо. Ну и грудь можно, да только... Ну не время для секса. «Мне нужно кое-что сказать». Алекс отрывается от моих губ и заглядывает в мои глаза с печалью. «Жень, ты меня пугаешь», — прищуриваясь, произношу. «Мне очень стыдно, да и больно. Очень. Я... просто не могу, понимаешь? Вспоминаю тот день, когда тебя... Тш! Прикрываю его рот ладонью, запрещая говорить. «Да, я знаю, о чем он, но не надо. Уже ничего не изменить. Нужно смотреть вперед, иначе мы не сможем быть счастливы, вспоминая прошлое». Но и его терзает, убивает, грызет совесть. Сделал ошибки и сейчас готов на все, чтобы я забыл эти дни. Дни, когда он со мной словно с куклой обращался. Давай с сегодняшнего дня просто забудем все неприятности из прошлого. Начнем заново, а? Я, положив руки ему на грудь, смотрю в черные, как ночное небо, глаза. А Алекс гладит мою щеку, не отрывая при этом взгляда. «А ты сможешь забыть?» Шепчет мне в губы, углубляет поцелуй. «Если я его сейчас не остановлю, то выйти из этой комнаты мы не сможем». «Уже забыла». Со смехом говорю я и еле отрываюсь от любимого, делаю глубокий вдох. «Нужно кое-что сказать». «Алекс». «Женя, я люблю тебя». Перебивает он меня, не давая возможности сообщить ему важную и очень приятную новость. «Люблю больше жизни». И если я сегодня счастлив, то только из-за тебя. Ты — мое солнце. Смысл. Понимаешь? И я хочу, чтобы ты никогда во мне не сомневалась. Слышишь? Никогда. В моей жизни никогда не будет второй женщины. Ошибаешься. Злюсь я. Ты врешь. Алекс удивленно смотрит на меня. Не понимает мою реакцию. Что? Жень, ты мне не веришь? С давленным голосом произносит. Не ожидал. Жень. У меня для тебя есть подарок. Показываю коробочку, которую крепко сжала в руках. Открой. Ты не ответила на мой вопрос, Женя. Открой, потом отвечу. Он сглатывает, но все же открывает черную бархатную коробку. Замирает. Не отрывает взгляда от подарка. Сюрприза. Это... Я... Ты... «Да, это тест на беременность, Алекс. Я беременна. Ты станешь отцом!» Говорю на автомате, а он словно загипнотизированный смотрит на меня, даже не моргает. «Я чувствую, у нас будет девочка. Женя. Да, родной. Тихий смешок срывается с моих губ. «Я люблю тебя. Люблю!» Крепко обнимает, целуя каждую частичку моего лица. «Люблю!» «Женя, вы там скоро?» – стучит в дверь Марина. «Люди вас ждут, а вы...» Не договаривает, но потом, ну, ясно, она злится. «Идем, идем», – отвечаю подруге и обращаюсь к Алексу. «Ну что, пойдем, папаша?»